и уже собирался пересечь ток пролеток, чтобы прыгнуть в навстречу бегущую конку. Трамвая ведь еще не было. Как его позвал голос, Александр Иванович, постойте минуточку. Обернулся и увидел, что оставленный им за мгновение предтем тем Николай Аполлонч, задыхаясь, бежит за ним через толпу, весь дрожащий и потный. С лихорадочным огонечком в глазах он махал ему тростью через головы удивленных прохожих. «Минуточку! Ах ты, Господи! Стойте! Мне, Александр Иванович, трудно с вами расстаться. Я вот только скажу вам еще...» Он взял его за руку и отвел к ближайшей витрине. «Мне открылось еще...» «Откровенно это, что ли? Там, над жестяночкой...» «Слушайте, Николай Аполлоныч, мне пора, и по вашему делу пора. Да-да-да, я сейчас, я секундочку, терцию, ну-ну, слушаю». Николай Аполлоныч обнаруживал теперь своим видом, ну, прямо-таки вдохновение какое-то. С радостью он, очевидно, забыл, что не все еще распуталось для него, и что, главное, жестянница еще тикала, преодолевая безустали 24 часа. Будто какое-то откровение, что я рос. Рос я, знаете ли, в неизмеримость, преодолевая пространство. Уверяю вас, что-то было реально. И со мной росли все предметы, и комната, и вид на неву, и петропавловский шпиц. Все вырастало, росло. Все, и уже приканчивался рост, просто расти было некуда, не во что. В этом же, что кончалось в конце, в окончании, там, казалось мне, было какое-то иное начало, законченное, что ли. Какое-то оно принелепейшее, неприятнейшее и дичайшее. Дичайшее — вот что главное. Дичайшее, может быть, потому что у меня не имеется органа, который бы умел осмысливать этот смысл, так сказать, за конечный. Вместе органов чувств ощущение было ноль ощущением, а воспринималось нечто, что и не ноль, и не единица, а менее чем единица. Вся нелепость была, может быть, только в том, что ощущение было. Ощущением 0 минус нечто. Хоть 5, например. Слушайте, перебил Александр Иванович, вы скажите-ка, лучше мне вот что. Письмецо-то вы через Варвару Евграфовну Соловьеву небудь получили Письмо. Да, не то, не записочку. Письмо, шедшее через Варвару Евграфовну. Ах, про стихи эти с надписью Пламенная душа. — Да я там не знаю, но, словом, шедшее через Варвару Евграфовну. — Получил, получил. — Да нет, вот я говорю, что вот ноль минус нечто... — Что это? — Господи, все о том же. Почитали бы вы апокалипсис? — Я от вас и прежде слышал упрек, что апокалипсис мне неизвестен. А теперь прочту, непременно прочту. Теперь, когда вы меня успокоили относительно всего этого, чувствую, как у меня пробуждается интерес к кругу нашего чтения. Вот засяду, знаете, дома, буду пить бром и читать апокалипсис. У меня громаднейший интерес. Что-то осталось от ночи, все то да не то. Вот, например, посмотрите, витрина. А в витрине-то отражение. «Вот прошел господин в котелке, посмотрите, уходит. А вот и мы с вами, видите?» И все как-то странно. «Как-то странно», — кивнул головой утвердительно Александр Иванович. «Господи! Да ведь по части как странно, был он, кажется, специалист. Или вот тоже предметы. Черт их знает, что они на самом деле». Тоже все, да не то. Это я постиг на жестяннице. Жестянница, как жестянница, и нет-нет, не жестянница, а..